«Майн. необычное странствия бывшего наемника. Том 2. Пролог. Долг растет. Деревня была уничтожена. Такой ходил слух. Казалось, что он уже слышал эту историю, подумал склонивший стакан Роран, сидя в товарне гильдии авантюристов. Вообще это была не редкость. Если убиваешь время в гильдии авантюристов, такие разговоры приходится слышать часто». Расширение земель – это как хроническая болезнь, от которой страдают страны-аристократы. Чем больше селихоз угодий, тем больше продуктов. Чем больше продуктов, тем больше налоговые поступления. И чем дальше, тем обильнее текут слюни страны-аристократов. Если деревня-другая перопроходцев будет уничтожена, это не повод страдать от безделья. Кто-то цокнет языком и тут же будет строить новый план развития и поставить штампик на документы. Попробует вернуть потерянные деньги. В итоге всё сводится к деньгам, и никто от этого не сбежит. Конечно, к нему это тоже относилось. Рорен вздохнул, когда рядом с ним прозвучал жизнерадостный голос, отгоняющий дурные мысли. «А, господин Роран, выпиваешь с утра?» Развивающиеся черные волосы, собранные в хвост. Белая одежда служительницы бога, когда она идёт по городу, то своей красотой привлекает взгляды девяти из десяти человек. Сейчас она открыла двойную дверь таверны и, признав Рорена, заговорила с ним. «Господин Рорен, у тебя есть деньги, чтобы выпивать?» Сомневавшаяся в этом жрица по имени Лепис подошла к столу, за которым сидел мужчина. Вопрос девушки указывал на его безденежье, что заставило Рорена нахмуриться. Раньше он был наёмником, но его отряд был уничтожен, Спасая свою жизнь, мужчина сбежал, и ему ничего не оставалось, кроме как стать авантюристом. Приняв работу, Роран использовал свой большой меч, который был с ним ещё со времен работы наёмника, и потерял не только его и всё своё имущество, а пока он пытался выжить, в очередной раз наружу вырвалась его сила, не раз помогавшая ему уцелеть, из-за чего мужчина в итоге попал в больницу. Ранен он не был, так что Роран считал, что сможет сразу же покинуть больницу, Но нагрузка на тело оказалась довольно серьёзной, так что после того, как мужчина пришёл в себя, доктор назначил ему ещё два дня отдыха. Период отдыха подошёл к концу, и Роран вроде как был свободен, только Лепис взяла на себя все расходы, так что пока не выплатит долг, мужчина обещал оставаться рядом с девушкой. Он был должен Лепис за госпитализацию и лечение, что составило 5 серебряных монет. Сейчас надо прибавить ещё 10 монет, расходы на переезд. Так что должен он был 5 серебряных и 10 медных монет, но из-за дополнительных дней отдыха, которые назначил врач, сумма ещё увеличилась. В настоящий момент она составила 10 серебряных и 10 медных монет. Но меня ведь выписали из больницы. Вот и захотелось выпить. Не дожидаясь ответа Ророна, Лепис сделала заказ проходивший мимо официантки, дав ей четыре медных монеты. Посчитайте вместе, пожалуйста. В стакане Рорена было самое дешёвое пойло, предлагаемое в таверне, но даже оно стоило две монеты. Напротив Рорана, который уже по привычке начал думать о возросшем долге, уселась Ляпис. Официантка принесла ей фруктовый напиток, и девушка принялась его потягивать. «Алкоголь вреден на пустой желудок. Особенно после болезни. Давай закажем что-нибудь из еды. Ты же в курсе, что у меня денег нет». «Тогда бы он не пил это дешёвое пойло». Аляпис же вытащила несколько монет из своей одежды жрицы и улыбнулась. «Конечно, я заплачу. И долг увеличится. Подумаешь, я же проценты не беру. Просто прошу, чтобы ты был рядом. Тут же ничего сложного. А, госпожа официантка, мне сэндвич с яйцами и без горчицы, пожалуйста. А ему с ветчиной». Она сделала заказ проходившей рядом официантки и протянула ей 10 монет. В таверне гильдии авантюристов заказы принимают только по предоплате. Это связано с тем, что если просить плату после, некоторые буйные авантюристы могли сбежать, не заплатив, или прорываться силой. Конечно, вряд ли бы для такого человека все закончилось хорошо, но ведь есть авантюристы, которые только сражаются или имеют профессию вора. Да и далеко не все тут чего-то добились, потому и была выбрана система с предоплатой. А Рорен, задумавшись, почему же его заказ на дешёвую выпивку выполнили, посмотрел на официантку. Та, понимающая, улыбнулась. Поняв, что о нём очередной раз заботятся, он испытал неприятное ощущение после чего спросил о том, что его волновало. «Сколько стоит сэндвич?» 5 медных монет. Столько же, сколько и с яйцами». Думая о том, что, может, лучше было бы взять сэндвич с яйцом, Рорен посмотрел в лицо Лепис, после чего вздохнул. «А долг всё растёт. То уж ничего не поделаешь. Господин Роран, ты ведь потерял всё своё оружие. Что теперь будешь делать?» Большой меч, вроде того, что был у Рорана, в обычных лавках не продавался. Не так-то просто было найти замену мечу, который, включая рукоять, был размером с человека, и то лучше чем талия девушки, сидевшей перед ним, про такое тяжёлое оружие хотелось сразу же спросить, кто им вообще будет пользоваться. Если дать частный заказ, Роран даже боялся представить, сколько это может стоить. Мужчина жалел, что потерял его, но постоянно сожалея о прошлом, ничего не добиться. Поэтому, думая, как разобраться с денежным вопросом, он смотрел на доску объявлений, где располагались задания. Запрос, который можно выполнить ни с кем не сражаясь. «Не канал уже чистить. После этого весь провоняешь. А, я знаю, как избавиться от запаха. Могу одолжить? Тогда я не против». Пока Лепис бесконечно болтала, Роран начал подозрительно смотреть в никуда. Девушка же перехватила его взгляд и продолжила. «Ты ведь сказал, что будешь работать со мной, а я не хочу, чтобы от тебя пахло». Это мог понять даже он. Так что мужчина решил убрать этот вариант из тех, что были у него в голове. И избавить от запаха. Он вообще думал принять даже такой запрос. Но что-то ему подсказывало, что тогда он нововведение запаха ещё и проиграет. «А есть что-нибудь, где не надо ни на кого охотиться?» Так, приложив руку к щеке, Ляпис начала думать, когда потянулась к тарелке с сэндвичами, принесёнными официанткой. Стоило девушке взять его, как перед Рораном поставили тарелку с заказом для него. «Давай о сложных вещах потом поговорим, а пока поедим». «Что-то мне не кажется, что это прямо что-то сложное». Он говорил устало и всё же уже был прикован запахом сэндвича. Он взял его с тарелки и направил в рот. Со времени выполнения запроса и до настоящего момента роран находился в больнице. Там ему предлагали больничную пищу. Возможно, она была полезна для тела, но вкус у неё был не то чтобы очень. После четырёх больничных дней вкус запечённого хлеба с горчицей и ветчиной был для него очень хорош. «Эй, посмотри на него! Оппа, тоском! И он ещё медного класса! Как я ему завидую! Йоу, баба кормит! Нам бы так!» До ушей Рорана дошёл разговор двух авантюристов из-за соседнего стола, которые тоже пили с утра пораньше. На груди у них были железные жетоны. Авантюристы, выше их по положению, слушали разговор Рорана и Ляпис и подшучивали. Мужчина обдумывал это, пережёвывая сэндвич и слезав горчицу с пальцев. При том какое у него было положение, ничего странного в таком обращении не было. Вопрос был совершенно в другом. «А сможет ли он просто не обращать на это внимание?» «Просто не обращай на них внимания, господин Роран!» Аляпис держала сэндвич двумя руками и откусывала его с краю. Она краем глаза посмотрела на людей, которые весело обсуждали Рорана, после чего, потеряв всякий интерес, вернулась к сэндвичу с яйцам. «Один раз таким с рук спустишь, они и дальше продолжать будут!» «Это стиль наёмника?» «Не очень понимаю, но глупо на всех подряд бросаться!» Она ела мелко порезанное яйцо с перцем между двух кусков хлеба, когда абсолютно без антонации произнесла это. «У них-то даже женщин нет, которые ради них такое сделают». «Чего сказала? Ты что там векнула?» Не обладая какой-либо сдержанностью, авантюристы подскочили, услышав резкие слова Лепис. роран тоже поднялся и встал перед парочкой авантюристов, коснувшись плеча Лепис, которая никак не реагировала. «Неплохо спровоцировала». Сейчас я их убью. Убивать нельзя. Так мы станем преступниками. 90% случаев недопонимания среди авантюристов приводят к жертвам. И в карманах у них не ройся. Не хватало, чтобы нас на воровстве взяли. Понял. К тому же нам придётся заплатить за порчу имущество заведения. Ну, я без проблем заплачу, так что можешь крушить всё. Ну, знаешь ли. Их было двое против одного. К тому же на шее Рорана висел медный жетон. Парочка с железными жетонами явно радовалась тому, что противник ниже их по рангу. «Вот же дурак! Мы железного ранга! Если будешь кланяться в пол, я прощу тебя только потому, что здесь женщина! Она же жрица! Они очень полезны в разных смыслах! Ты ведь уже с ней навеселился, Потаскон? Наша очередь!» Не желая дать им договорить, он собирался прибить их. Первый так и не закончил фразу, когда получил от Рорана по физиономии. Был бы он простым авантюристом, здесь был бы сигнал к началу драки. Это если бы мужчина был простым авантюристом или наёмником, да только он обращался с огромным оружием, с которым далеко не всякий мог сладить, ещё и так просто. Понятное дело, что его руки были достаточно сильны для обращения с тяжелым оружием, даже слабый его тычок никак нельзя было считать чем-то простым. И если проявить небрежность, то ни один из авантюристов не устоит под мощью его кулака. Вращаясь, тело мужчины отлетело назад, преодолев стол и стулья, он сокрушительным звуком впечатался в стену. А цена ремонта стены, стола и стульев летит в копеечку!» Рядом с паникшим из-за перебора с результатом Рораном появилась ошеломленная Ляпис. Там, где должен был стоять второй авантюрист, он уже лежал с закатившимися глазами в обломках стула. «Вот как вообще можно такое при невинной девушке говорить?» Обиженно сказав это... Она выбросила обломки стула из рук прямо на авантюриста. Думая о том, стоит ли говорить, что невинная девушка огрела его за это стулом, он лишь вздохнул, когда Лепис с улыбкой на лице отдала деньги официантке в качестве компенсации за ремонт.